В то самое мгновение, когда они уже вступали под своды городских ворот, у Спартака мелькнула мысль, что их, быть может, не пропустит стража. В таком случае у него оставалось последнее средство — в одно мгновение ока выхватить свой меч и наброситься на стражу с такой стремительностью и силой, чтобы убить ее, ранить, сокрушить ее, а затем поспешить в гладиаторскую школу. По успехе этого нападения Рудиарий не сомневался, зная, какой богатырской силой обладал он сам и его товарища Кномао. Едва ли 12 легионеров, большей частью старых и увечных, могли устоять против их мощных ударов. Однако это отчаянное средство мало улыбалось Фракийцу, и он менее всего желал быть вынужденным прибегнуть к нему. Вот почему, когда он приблизился к воротам,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 Трое других играли в кости, примастившись на корточках на небольшой лестнице, выходившей на вал городской стены. Наконец, двое остальных, из которых один лежал в растяжку на лавке, а другой стоял, зевали и болтали между собою, с очевидным намерением позабавиться над прохожими, которые входили в город и выходили из него. Гладиаторов опередила бедная старуха-крестьянка —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 «Самую старую и самую отвратительную из трех парк. Ну, разве лицо ее не напоминает тебе старый папирус, покоробившийся от огня?» «Я бы ни за какие блага не решился отведать ее свежего сыра». «Пусть убирается в преисподнюю, проклятая старушенция! Она принесла мне несчастье!» — закричал один из игравших в кости, яростно бросая на ступеньку деревянную чашечку, причем кости посыпались прямо на землю. «Будь она проклята!» В третий раз мне попадаются равные числа. Проклятая собака! У древних самым плохим очком считалось равное число на четырех игральных костях. Число это называлось собакой. Когда выпадали все кости с различными числами, это считалось счастливой игрой, и такое сочетание чисел называлось венерой.